Глава 30 Опустившиеся на Подмосковье сумерки совершенно не принесли прохлады. Обливаясь потом, я бегом спешил на точку встречи, если эти жалкие потуги на физкультуру можно было назвать бегом, хныча, причитая и жалея себя любимого, без слов, естественно, но с очень большим чувством. У станции я снизил темп, чтобы немного отдышаться и прийти в себя. Не хватало еще, чтобы она увидела, в какую дряхлую развалину превратили меня какие-то пара суток без сна. Черт, что значит не везет? Единственный выход со стоянки был наглухо перекрыт косо вставшим поперек дороги Лексусом с московскими номерами. Его водитель и двое пассажиров здоровенные лбы под 30 в темных джинсах, остроносых туфлях и белых рубашках, распираемых мощными пивными животами, окружив Дашин джип настойчиво набивались на близкое знакомство. «Двери открывай, — сказал, поговорим!» «Открывай, овца. ща блин стекла побью!» И вот только этого мне не хватало после кросса. хорошие драки на четыре персоны на ночь глядя. Подойдя к машине, я жалобно попросил. «Ребят, дайте проехать, мы торопимся!» «Отвянь!» — бросил мне ближайший из трех богатырей и ткнул раскрытой ладонью в физиономию. Я совершенно не собирался толкаться и устраивать местный чемпионат по греко-римской борьбе. Самый обезжиренный из этих орлов был килограммов на 20 тяжелее меня. Поэтому я сделал шишок вправо и воткнул сжатый в виде наконечника копья пальца левой руки ему в подмышечную впадину. Эффект от этого знаю по собственному опыту, как от разряда тока. Помнится, мой первый инструктор по рукопашке называл этот удар расслабляющим. Вот его и расслабило словив крюк с правый висок он опустился на землю и затих шагнув ко второму я услышал как открывается дверь джипа мой следующий спаринг партнер не придумал ничего лучшего как с самурайским криком ки ударить меня ногой в голову может когда то в прошлом у него лихо получались все эти маваши и майгери но уж больно много было выпито и съедено с тех пор и вообще лупить ногой по верхнему уровню получается только у героев боевиков В обычной жизни эти удары больше опасны для самого бьющего Я подсёк его опорную ногу и окончательно выключил его ударом в основание черепа. Третьему из сексуально озабоченных пришлось хуже остальных. Он валялся на земле и орал во всё горло, и его больно и умело били титановой дубинкой. Есть такие милые раскладные приспособления. Лучшие друзья девушек, сразу после бриллиантов. «Заткни его!» – крикнул я. «Сейчас! На! На!» И крики смолкли. Я подошел поближе и убедился, что валяющийся без сознания товарищ, если и сможет кричать, то явно не сегодня и не в ближайшие несколько недель. Последним ударом Даша сломала ему челюсть. «Заводи мотор!» Я подбежал к лексусу, ключ торчал в замке. Отогнав машину в глубь стоянки, я любопытство ради пошарил в бардачке, где среди бумаг, перчаток и презервативов обнаружил ножик явно зоновской выделки, которым и проколол все четыре колеса и их стального коня. Как говорится, обереженного Бог бережет. Исключительно с той же целью изъял у троицы мобильники и немного на них потоптался. Потом оттащил павших в кусты, где и оставил. «Долго ты там?» Она подрулила к выезду со стоянки и отворила мне дверь. «Вези меня, извозчик!» – попросил я, прыгая в салон. «Только сильно не гони». «Как поедем?» «Через Ярославку, там машин больше, легче затеряться», – ответил я, закуривая. «Принцип осторожного опасения. Я постарался не вздрогнуть. «Что?» «Так, ничего. Кстати, теперь ты просто обязан на мне жениться. Потому что спас тебя. Потому что нагло куришь в моей машине. Чего ты смеешься?» «Да так, одна хохма вспомнилась. Поведай, дорога не близкая. Это точно. Значит так, есть у меня хороший товарищ. Толя Пожарский. Не потомок, случайно? Может и потомок, не знаю. Так вот». Служил этот самый Толя у нас в конторе в информации. В один прекрасный момент приходит на отдел разнарядка отправить одного офицера на трехмесячные курсы в Тверскую губернию. Знаешь такие? Нет. А вот и славно. Бросили в отделе жребий, выпало по он и поехал. И что тут смешного? А то, что все три месяца его старательно учили, как убивать людей голыми руками и подручными предметами. А ему-то зачем? А я знаю. У нас же как, из спецуры могут послать на курсы бальных танцев, а информатора в учебку для убийц. И что из этого вышло? Что вышло? Да плохо вышло. То ли у нас парень старательный, а потому учился прилежно, а дальше грустно. Почему? Дело в том, что всю свою сознательную жизнь он трепетно ненавидел спорт и никогда не дрался. Крупным был и миролюбивым, вот никто и не лез. А когда выучился на свою голову, стал бояться, бояться, бояться убить. Его же на автомате работать научили, не думая. Вот и боялся. А всякая шелупонь, если что. Думала, что он просто трус. Вот и лезла. Мы с ним как-то совпали, пару лет тому назад, за бутылкой. Вот он мне все и выложил. И как он сейчас? Купил, по моему совету, пару полукилограммовых гантелей и носит в портфеле. Если что, бьет портфелем по лысине. И как? Говорит, очень эффективно и руки укрепляет. Поучительно. Слушай, Может, заедем и скупаемся? Тут одно такое место есть. Ты будешь смеяться, но я смертельно боюсь воды. Что-то вроде аквафобии. Вот-вот. Странно. А я слышала, что ты тот еще ихтиандр. Вот тут я действительно вздрогнул. Слава богу, она в тот момент смотрела на дорогу. Когда мы выехали на Ярославку, она притопила педаль почти до упора. И скоро мы уже въезжали в Москву. Надеюсь, ко мне? Обязательно. А говорили, что ты в одном месте больше одного раза не ночуешь. У тебя ж дубинка есть. Защитишь, если что. Не сомневайся. Так вымотался за день, что даже есть расхотелось. Пожевав немного через силу, побрел в спальню и заснул раньше, чем рухнул на кровать. Я бежал к выходу из ущелья, петляя как заяц и визжа от страха, а вслед мне, перекрывая шум пальбы, несся крик Коли Бутурина. «Стас, ты куда, Кондратьев? Назад, сука!»